У тебя такой вид, как будто ты идешь арестовать меня В парадной форме А я иду мимо и думаю Дай-ка зайду Зоологию проведаю Здравствуйте, святой здравствуйте Посижу минуту и побегу домой распорядиться Насчет обеда а -а -а. Уже пора а -а -а. Я вам помешал? Да несколько Мы перепиской занимаемся Так О, Боже мой, боже мой Самойленко осторожно потянулся со стола запылённую книгу, на которой лежала мёртвая сухая фаланга. — Однако! Представь, идёт по своим делам какой-нибудь зелёненький жучок и вдруг по дороге встречает такую анафему. Воображаю, какой ужас. — Да, полагаю. — Ей яд дан, чтобы защищаться от врагов. — Да. «Защищаться и самой нападать». «Так, так, так, так... И все в природе, голубчики мои, целесообразно и объяснимо. Угу. Только вот чего я не понимаю. Ты, величайшего ума человека, объясни-ка мне, пожалуйста. бывает знаешь, зверьки... Не больше крысы, на вид красивенькие, но в высочайшей степени, скажу я тебе, подлые и безнравственные. Идет такой зверек, положим, по лесу. Увидал птичку, поймал и съел. Идет дальше и видит в траве гнездышко с яйцами. Жрать ему уже не хочется, сыт, но все-таки раскусывает яйцо. А другие вышвыривает из гнезда лапкой. Потом встречает лягушку, и давай с ней играть. Замучил лягушку, и идет, и облизывается. А навстречу ему жук. Он жукал лобкой. И все он портит разрушает на своем пути. Залезает и в чужие норы, разрывает зря муравейники, раскусывает улиток. Встретится крыса, он с ней в драку. Увидит змейку или мышонка, задушить надо. И так целый день. ну скажи, для чего такой зверь нужен? Зачем он создан? <связь> <связь> Я не знаю, про какого зверька ты говоришь. Вероятно, про какого-нибудь из ядных Ну, что ж. Птица попалась ему потому, что неосторожно. Он разрушил <связь> гнездо с яйцами... потому что птица неискусна, О. дурно сделала гнездо и не сумела замаскировать его. О. У лягушки, вероятно, какой-нибудь изъян в цветовой окраске, иначе бы он не увидел ее. Ну и так далее. Твой зверь сокрушает только слабых, неискусных, неосторожных. Одним словом, имеющих недостатки, которые природа не находит нужным передавать в потомство. Так. Остаются в живых только более ловкие, осторожные, сильные... И развитые. Таким образом, твой зверек, сам того не подозревая, служит великим целям усовершенствования. Да-да. Да-да. Кстати, брат, дай-ка мне взаиморублей 100. Хорошо. Между насекомоядными попадаются очень интересные субъекты. Например, крот. Про него говорят, что он полезен, так как истребляет вредных насекомых. Uh -huh. Рассказывают, что будто какой-то немец прислал императору Вильгельму I шубу из кротовых шкурок, и будто император приказал сделать ему выговор за то, что он истребил такое множество полезных животных. А между тем, крот в жестокости нисколько не уступит твоему зверьку и к тому же очень вреден, так как страшно портит луга. Фон Корин отпер шкатулку и достал оттуда сто-рублевую бумажку.